Глава седьмая «Надеюсь, меры к розыску приняты?» «Хорошо, скоро буду». Я слышал, как Оля положила трубку. Через несколько секунд квартирная хозяйка заглянула ко мне. «Не спишь?» — спросила она. «Можно к тебе?» «Конечно», — откликнулся я, откладывая книгу в сторону и принимая положение сидя. «Что-то случилось?» «Да», — ответила майорша. Кривошея сбежала. Из изолятора? Подробности пока не знаю». «Лавка, баба!» Восхитился я. Она опасная преступница, строго напомнила Телегина. Убийство в гостинице Россия ее рук дело. Как же королева пошла на Макруху, удивился я. Она же сводня и формазонщица. Не знаю, этим делом муровцы и прокуратура занимаются, пожала плечами Оля. Правда, убита иностранка, по идее мы должны подключиться. Видать, что-то не поделили. Назевая, пробормотал я. Погоди засыпать. «Я тебе все это не просто так говорю, мне нужна твоя помощь». «Служу Советскому Союзу. Это не повод для шуток», — напомнила АГБшница. «Я и не шучу, я тебя внимательно слушаю». «Надо понять, почему Кривошейна сбежала». «Чего тут понимать, побоялась вышки?» «Женщину нас не расстреливают». «Ну, срок мотать не захотела». «Это понятно, вопрос в другом. Просто так она сбежала или у нее есть какой-то план?» «Вряд ли она влететь к побежит к своему Дмитрию Дмитриевичу», — сказал я. «Скорее попытается за кордон свалить». «В твоих рассуждениях есть рациональное зерно», — согласилась Телегина. «Только просто так границу не перейти. Для этого ей нужно воспользоваться помощью своих зарубежных хозяев». «Но не с пустыми руками. Да, ей нужны те самые материалы, которые она сунула в карман доцента». «Так значит, она попытается выйти на Русика. Ну вот к этому я и веду». Как ты думаешь, она знает, где живет Цыпкин? Вряд ли, сказал я. Мне кажется, она его в первый раз увидела, когда он на нее в Шереметьево накинулся. Скорее всего, она должна попытаться выйти на меня. Хотя, опять же, откуда ей знать, что я связан с доцентом? Тем не менее, ты для нее зацепка, кивнула Оля. А на тебя она может попытаться выйти через вершкову. А, черт! подхватился я. Машуня, одевайся! приказала ГБшница. «Поедешь со мной, а я пока позвоню». И она опять кинулась к телефону. Я подобрал штаны и принялся одеваться. Из прихожей доносилась. «Телегина! Взять под наблюдение квартиру доцента Цыпкина и еще одну по адресу, улица Кулакова, дом 15, квартира. Да, уже выезжаю». Я вышел в прихожую. Моя квартирная хозяйка скрылась в спальне и вскоре появилась уже одетая в джинсовый костюм, который идеально сидел по ее фигуре. «Этой красотки джинсы бы рекламировать, а не ловить иностранных шпионов». Она натянула сапоги, я подал ей пальто и быстро оделся и обулся сам. Через несколько минут мы уже сидели в ее крутой «Волге». Запустив движок, майор выкатил со двора и помчался по пустынным улицам спящей столицы. Я довольно быстро сообразил, что мы едем на Лубянку. Вины я за собой не чувствовал, но мне все равно стало как-то не по себе». «Сейчас я тебя представлю генерал-лейтенанту Севрюгову», — сказала Телегина. «Расскажешь ему все, что тебе известно о Кривошейной». Волга въехала в ворота, которые медленно отошли в сторону. Нас уже встречал сотрудник с погонами старшего лейтенанта, который выскочил во двор без шинельки и шапки. Отворив дверцу со стороны водителя, он вытянулся в струнку и доложил. «Товарищ майор, товарищ генерал-лейтенант уже ждет вас!» Я из салона выбрался самостоятельно. Старлей даже не посмотрел в мою сторону. Ну да, он ел глазами начальства, ему не было никакого дела до всего остального. И все же, когда я вслед за Олей двинулся к невысокому крыльцу, он пропустил меня вперед. Ну да, надо же конвоировать штатского, раз уж что-то оказался в здании бывшего страхового общества России. Мне, конечно, стало жутко. Жутко любопытно. Вряд ли я когда-нибудь еще окажусь здесь. И слава богу. На самом деле ничего особенного. На первом этаже стены, в нижней своей половине крашеные, а верхней — побеленные. Застеленный линолеум пол, металлические, крашеные черной краской двери. За одной из них оказался лифт. Когда мы поднялись на пару этажей выше, то словно оказались в солидном штатском учреждении с деревянными панелями стен, паркетом и ковровыми дорожками. Мы остановились перед двустворчатой дверью с табличкой, на которой было написано «Начальник второго главного управления». Что там дальше, я дочитать не успел. Старший лейтенант распахнул дверь, пропуская меня и телегину в приемную, где нас встретил еще один офицер, на этот раз в звании капитана. «Генерал-лейтенант ждет вас, товарищ майор», — доложил он и тоже распахнул дверь на уже ведущую в кабинет. Меня он, правда, попридержал, в кабинет вошла только Ольга. Я не стал торчать неприкаянно, а тут же развалился в кресле для посетителей. Капитан вернулся за стол, нацепил на носочки и принялся постукивать на пишущей машинке. «Они что, все время по ночам работают или это только сегодня?» «В честь...» Королева постельных клопов в будении. Крутая оказалась баба. Такое начальство на ноги подняла. Ну, теперь она дешево не отделается, если поймают. Хотя куда она денется? Хрюкнул селектор. Капитан посмотрел на меня поверх очков и сказал. «Генерал-лейтенант просит вас пройти в кабинет». Нехотя, поднявшись из кресла, в котором уже начал подромывать, Я подошел к двери, потянул ее на себя. Она вела в узкий тамбур, в котором, чтобы, наконец, попасть в кабинет, нужно было толкнуть еще одну створку. И вот я в генеральском кабинете. Дорогое полированное дерево. Блеск стекол шкафов с томами собрания сочинений классиков марксизма-ленинизма. Длинный стол для посетителей, примыкающий к широкому письменному за которым сидел хозяин кабинета под присмотром портрета Дзержинского. Генерал-лейтенант, кстати, был в штатском. Он показал мне на один из стульев. — Садитесь, товарищ Данилов, — сказал он. — Меня зовут Павел Андреевич, и я хочу задать вам несколько вопросов. — Пожалуйста, — ответил я, отодвигая один из стульев и усаживаясь напротив Телегиной, которая молча на меня смотрела. — Что вы хотели узнать, Павел Андреевич? «Расскажите, как вы познакомились с гражданкой Кривошейной?» «Это произошло в городе Литейске, где я работаю по распределению в школе номер 22 преподавателем физической культуры. Кроме занятий по программе, я веду две секции — по самбо в школе и по карате при городском спортивном обществе». «Вы владеете карате?» — перебил меня Севрюгов. «Да, в общем, я самоучка», — признался я, — «поэтому и занимаюсь с малышней. Скорее, учу их правильно дышать, двигаться, для общего развития. Понятно, — кивнул хозяин кабинета. Продолжайте. На одном из занятий по карате я заметил женщину, которая демонстративно хрустела леденцами. Ну, знаете, такие в жестяных банках. Вообще, я допускаю на занятия родителей и других родственников. При них малышня нередко ведет себя потише. Но вот я и подумал, что эта дама с Монпансье — одна из их родичей. Тем не менее, я сделал гражданке замечание. Она стала мне угрожать, а на следующее занятие пришла с Киреевым, Сильвестром Индустриевичем, капитаном ОБХСС, который пытался уличить меня в получении нетрудовых доходов». «Уличил?» — без тени улыбки спросил генерал-лейтенант. «Старался». «Ну-ну, дальше». Признаться, я познакомился с этой любительницей Монпантье. Мне хотелось понять, как она связана с капитаном Киреевым. «И какие, по-вашему, отношения их связывают?» «Мне кажется, что они и любовники, и в каком-то смысле подельники». Севрюков кивнул. «Конечно же, он в курсе деятельности не только Эдвина, но и всей прочей шушеры, которая подвязалась в Лицейске и за его пределами». После ужина в ресторане мы с Кривошейной не виделись, вплоть до встречи в вагоне номер 6, поезда, на котором мы приехали в Москву. Она вытащила из моего чемодана сверток с научными материалами и передала его нашей третьей спутнице Марии Вершковой, модельеру, конструктору Литейской швейной фабрики. Ну а дальнейшее вам, наверное, известно. Хозяин кабинета опять кивнул. — Значит, вы полагаете, что Кривошейна попытается вновь завладеть материалами, которые сейчас находятся у доцента Цыпкина? — Мне кажется, что это было бы естественно. — Согласен, — сказал мой высокопоставленный собеседник. — Не скрою, я навел о вас справки, молодой человек. И по работе, и по комсомольской линии характеризуетесь вы положительно. Кроме того, мне о вас доложил полковник Михайлов. Так что, думаю, вас не удивит моя просьба помочь нам. Сделаю, что смогу. Спасибо, Ольга Михайловна, изложите товарищу Данилову свой замысел. Слушаюсь, откликнулась та и обратилась ко мне. Дома, где живут цыпки на Вершкова, взяты под наблюдение. Но, во-первых. «Не факт, что кривошейно известны эти адреса, а во-вторых, я считаю, что в любом случае братья сейчас нецелесообразно. Желательно вести Кривошейну до момента передачи материалов представителям иностранной разведки, а значит, необходимо, чтобы материалы эти опять оказались у нее в руках. Коротко говоря, передать их ей должны вы, товарищ Данилов». «Где же я ее найду?» «На этот счет можете не беспокоиться», — отозвался Севрюгов. Мы ее сами найдем. Но ваша задача суметь передать ей пакет так, чтобы у нее не закралось ни малейших подозрений. С этим тоже проблема, проворчал я. Она видела меня в аэропорту после задержания. Телегина уткнулась в столешницу, словно ее заинтересовало собственное отражение в полировке. Да, мне известно об этом осложнении, вязко произнес начальник второго управления. — Тем не менее, больше нам доверить это задание некому. — Ладно, я что-нибудь придумаю, — сказал я. — Вы только дайте мне книжку и кассету и выведите на кривошею, ну, ну или ее на меня. — Вы слышали, майор? Моя квартирная хозяйка вскочила. — Так точно, товарищ генерал-лейтенант. — Ваш промах вы исправляете, — сказал тот. «Все, действуйте, докладывайте мне напрямую». Но я тоже поднялся, и мы с Олей покинули кабинет. Из приемной мы вышли в коридор, и Телегина стремительно повела меня куда-то. Наказалось, что ниже, в промежуток между этажом, с крашенными панелями и этажом с деревянными. Здесь не было столь мрачно, как внизу, и не столь солидно, как наверху. Скромно, по-деловому. Сразу было видно, что здесь люди работают над тем, что выполняет приказы, спускаемые сверху. Товарищ майор привела меня теперь уже в свой рабочий кабинет. Здесь не было адъютанта, зато оказалась целая куча мужиков, одетых в штатское. Они дымились сигаретами, сидели, развалясь на стульях, даже играли в карманные шашки. Правда, когда мы вошли, все вскочили, потушив цигарки и вытянулись, руки по швам. «Надымили бездельники», — проворчала Телегина. «Оно быстро открыли форточку и сообразили нам чаю». «Так, буфет-то еще не работает, Ольга Михайловна», — попытался возразить кто-то. «И от кого это я слышу?» — удивилась-то. «От тебя, Гиви, уволю без выходного пособия». «Сейчас все будет сделано, товарищ майор», — откликнулся чернявый парень с кавказским шнобелем и выскочил в коридор. «Тота». Телегина уселась за стол, кивнула мне, чтобы я тоже садился, остальные остались на ногах. «Сергеевский, «Э-э...» Покосился на меня рослый блондин с карими глазами. Это Данилов отрекомендовал меня майор. Приказом шефа он введен в операцию. Сыскари вышли на след королева, — начал докладывать блондин. Как и предполагалось, она отправилась на хазу к одной из своих бывших подельниц, которая, к счастью, уже три года является осведомительницей в Муре. Так что теперь Ее Величество отслеживается в теплом местечке. Нарушка наша уже там. Молодцы, — сказала Телегина и тут же уточнила. Это я о муровских операх, если что. Парня угрюмо засопели. Ладно, ладно, не кисните, смело велась начальница. Даю новую вводную. Нужно обеспечить получение королевы пакета, передачу которого сутулому мы с вами бездарно просрали. Передачу должен осуществить присутствующий здесь Данилов. Кстати, неплохо бы ему оперативный псевдоним придумать. А вот и чаек, сообщил Гиви, входя в кабинет с чайником, стаканами картонной коробкой и горстью упаковок железнодорожного сахара. «Пусть будет чаек, предложил Сергеевский. «Не возражаешь?» — спросил меня Оля. Я пожал плечами. «Да хоть горшком назовите». Итак, — продолжала майор. «Надо сделать так, чтобы чаек передал пакет королеве и при этом, чтобы та не заподозрила подвоха». Мне сунули в руки горячий стакан, в котором уже плавал чайный пакетик с желтой бумажкой на хвостике. Как ни странно, но это был хорошо мне знакомый Липтон. — Так как же он передаст, если мы его в понятых засветили? — спросил еще один ГБшник. — Парень не старше меня, но в два раза толще. — Как только такого в органах держат? — Вот мы и должны придумать, как, — откликнулась Телегина. — Иначе генерал нас всех отправит на укрепление периферийных кадров. — И тебя, Спицен, в первую очередь. — Да я хоть сейчас, — откликнулся тот. — Циц! «Пасти раскрывать только по делу». «А ты-то сам что думаешь, чаек? спросил блондин. «Не знаю», — ответил я. «Может, изобразить, что я денег хочу?» «Типа готов продать родину за хорошие бабки?» «Поверит», — спросила Оля. «Не знаю, но это самая реалистичная мотивировка». «Так, другие идеи есть?» ГБшники промолчали. «Ну, тогда остановимся на этой», — решил майор. «Теперь надо придумать, как ему выйти на королеву». — Прежде всего надо придумать, каким образом Чайок узнал, что королева на свободе. — Ведь он видел, как ее арестовали, — сказал грузин. — Расклеить объявление о розыске по Москве, — предложил толстяк Спицын. — Тогда королеву сцапает первый же ушлый постовой, — откликнулся Сергеевский. — Разошлем циркуляр по ОВД, чтобы не трогали. — Так она и сама носу с хаза не высунет, — проворчал Гиви. «Куда она денется?» — отмахнулась Телегина. «Ей нельзя долго отсиживаться. Итак...» Чаек увидел объявление о розыске беглой преступницы. Каким образом он узнает, где она прячется? «А где она прячется, кстати?» — спросил я. «Самое смешное, что здесь, неподалеку», — ответил Блондин. «В Большом Комсомольском переулке». «В центре, значит, это хорошо», — сказал я. «Чем же?» — спросил Оля. «Я же турист, провинциал, Москву приехал посмотреть». Могу я случайно прогуливаться возле этого большого комсомольского? Можешь, — согласилась майор. Только придется Вершкова взять с собой для большей достоверности. Телегина нахмурилась. Вводить в операцию еще одного человека рискованно и не согласовано руководством, — сказала она. Чую, Севрюгов не разрешит. Да, Вершкову и не надо вводить в операцию, — сказал я. Увидев королеву на свободе, она искренне удивится, и это укрепит Кривошену в мысли, что мы оказались случайно в переулке, где она заныкалась. «Вообще-то идея толковая, Ольга Михайловна», — поддержал меня блондин. «Хорошо, Сергеевский», — сказала та ему. «Только за безопасность девушки ты отвечаешь головой. Слушаюсь, товарищ майор». «Ладно, примем пока за черновик», — проговорила Телегина. «Теперь откуда у чайка взялся пакет?» «А у меня его и не будет», — сказал я. «Скажу королеве, деньги против стульев. Она находит деньги, а я нахожу то, что ее интересует». «Разумно», — кивнула Оля. «Чтобы найти деньги, ей придется связаться со своими хозяевами». «Или она может пообещать деньги, а потом попытаться забрать пакет у трупа», — предположил грузин. «Ты уж извини, чаек».